Чихачев сразу помчался в Петровское, а на второй день туда же отправился башняк с Орловым. В поездке не заметил Николай Константинович зимнего дня. Кажется, только что разогнались нарты по затвердевшему следу у пряжки Чихачева, и уже со всех сторон нахлынула ночь. Лейтенант едва перекоротал утомительную длинную ночь в юрте Геликов. Еще не начало светать, он уже накормил собак, вскипятил чай, И с нетерпением ждал когда умоется да подсядет к столику орлов и куда вы спешите милый лейтенант подтрунивал над своим попутчиком дмитрий иванович добро бы к родной матушке или на свадьбу впрочем и меня в петровской влечет как в столицу наконец объехали последний мыс залив счастья просматривался насквозь вдали непрекаяно чернели несколько построек зимовья Вызванивал снег под тонкими полозьями нарт. Поскуливали, порыкивали собаки, мчались рысью, чуя близкий отдых. Николай Константинович прятал кухлянку лицо от жгучего ветра и колючего снега из-под собачьих лап. Ох, как долго приближались к нему четыре рубленных избы с дымом и с труб. Лейтенант сидел на нарте, приставал, глядя на избы. Не терпелось ему. Держась одной рукой за нарту, убежал рядом. Едва ли он когда-нибудь так стремился в родной дом. Женщины, ребятишки, казаки и матросы окружили Орлова, наперебой помогали ему распрягать собак, выспрашивали у него о походе, и ответы Орлова не слушали. У самих полно новостей для путешественника. К башняку подошел капитан Невельской в шубе и геляцких унтах, с Екатериной Иванной, тоже в шубейке, отороченной собольем мехом, в белой пуховой шали, улыбающейся со здоровым румянцем на щеках. Ввязала молодая гилячка в цветастом сарафане, белой кофте, распахнутой нерпечей души греки, с непокрытой головой, с толстыми косами до пояса. Она присела возле вожака упряжки, которого недавно подарил лейтенанту Сурген. "Соконе, ты как сюда попала?" Николай Константинович шагнул к девушке. "И почему наряжена в русские одежды?" Сакони сердито взглянула на него раскосыми горячими глазами, ухватила обеими руками голову черно-белого пса и по-своему заговорила с ним, гладила, теребила за острые уши. «Что она говорит, так взволнованно собаке?» поинтересовалась Екатерина Ивановна у прапорщика Орлова. Тот, держа на руках свою маленькую дочурку, ответил. «Благодарит пса. Он верной дорогой бежал, не заблудился ночью и в пургу привез людей, которым все рады. Екатерина Ивановна сказала, «Накован привез к нам Сакони. Какие-то разбойники из селения Лянгр хотели украсть. Мы ее вымыли в бане, нарядили в сарафан и кофту Авдотьи, служанки моей. Страсть, как любит Сакони, расчесывать свои длинные волосы и смотреться в зеркало». Сакони, как бы понимая, что ее хвалят, начала распрягать собак. Какие узлы не давались руками, она развязывала зубами и все что-то певуче наговаривала да улыбалась. На башняка не смотрела, точно забыла про него, и держалась вольно, словно была тут хозяйкой. Сакони не отходила от елки, установленной в доме Невельских. Только позовет ее Авдотья на кухню или в комнатке, Сакони опять возле елки. Она не могла понять, За что так щедро одарили деревцо яркими игрушками, шелковыми лентами? Почему русские празднуют в лютую зиму? Другое дело гелики пируют, пляшут в день весеннего ледохода. Со льдом уплывают прочь от геликов голод и холод. Река дает им осетров, тайменья и щук. А там лук, пучки, лесные коренья. Многое было непонятным для Сакони в празднике русских. Есть ли у Сакони свои наряды? Ласково глядя на молодую туземку, спросил Чихачев, обращаясь к Орлову. Девушка выслушала Орлова, убежала и вскоре появилась в гостиной в темно-коричневом халате. Халат чуть ниже коленей, запахнут слева направо, низ, полы и рукава почти до локтей в орнаменте, белая вязь по синей окантовке. Тут и вырезки из кожи, и шелковые нити, орнамент, напоминающий узоры мороза, зверей и птиц. Гости дивились тончайшей кожи халата искусному шитью. Халат из кожи сама, пояснил Дмитрий Иванович.